Я, к примеру, жил, и по зрелому размышлению все еще живу в дерьме, в главном городе Дерьмбы. И когда я по вечерам прогуливался в окрестностях Дерьма, чтобы подышать свежим воздухом, я вдыхал свежий воздух Дерьмбабы и никакой другой. Несмотря на свою малую протяженность, Чартлибаба мог предложить определенное разнообразие. Так сказать, пастбище немного торфяников, несколько рощ, И по мере приближения к его границам кудрявые, почти смеющиеся пейзажи, точно чертли баба был доволен, что не идет дальше. Но главную красу этой области составляла узкая бухточка, которую опустошали и вновь наполняли, опустошали и вновь наполняли медленные серые приливы и отливы. И наименее романтичные люди толпой валили из города, чтобы полюбоваться этим зрелищем. Одни говорили, ничего нет отпрекраснеть их чуть влажных песков. А другие, чтобы увидеть бухту черт-либо, надо прийти при высоком приливе. Сколь же прекрасна была тогда эта свинцовая вода, которую можно было принять за мертвую, если бы тебя не предупредили, что это не так. А третьи, наконец, утверждали, что это напоминает подземное озеро. А потом на жителе все соглашались, что их город стоит на море. И на своей почтовой бумаге они помещали наверху чертли на море. Жителей в Чертлибе было немного, чему я чистосердечно заранее радовался. Земля там была мало пригодна для обработки, потому что едва лишь какая-то пашня или же лук раздавались вширь, как все шло на смарку, и из-за рощи друидов или болот из которых ничего нельзя было извлечь кроме малые талики торфа очень плохого качества илиилью обломков спрессовавшегося дуба который шел на изглавление амулетов ножей для разрезания книг колец для салфеток чёток наплечников и других безделушек примечание и синие полное название и синий сюрнер Небольшой портовый город на севере Франции, около трех тысяч жителей, откуда доставляются сельскохозяйственные продукты, масло, яйца, птицы в Париж и Англию. Друиды и языческие священнослужители, в дохристианские времена у кельтов, населявших Галлию, Ирландию и Британию. Помимо культовых сооружений, наибольший интерес среди которых представляют кромлихи, где, по-видимому, отправлялись определенные обряды, сакральные значениями, или также священные рощи, в которых собирались жрецы. Эти, приводимые далее подробности в описании пейзажа, климата и землепользования, не оставляют сомнений в том, что Беккет в этом пассаже подразумевает Ирландию. Конец примечания. Мадонна Марты, к примеру, происходила из Чертлибы, Несмотря на проливные дожди, пастбища были крайне скудны и усеяны камнями. Густо разрастался здесь лишь один пырей, да еще странный горькие синие злаки, непригодные в качестве корма для крупного скота, но с грехом пополам сходившие для ослов косы черных овец. Откуда же, следовательно, извлекал черт либо свой достаток? Я вам это скажу. Нет, я ничего вам не скажу. Ничего. Вот, следовательно, часть того, что я полагал, было мне известна черт Либабе, когда я отправлялся издал. Интересно, — спрашиваю я себя, — не спутал я ее с каким-то другим местом? В шагах в двадцати от моей калитки улочка тянулась вдоль ограды кладбища. Улочка опускается, ограда идет вверх, все выше и выше. После определенной точки идешь ниже мертвецов. Это здесь у меня концессия на вечность. Да, будет существовать земля, это место будет за мной, в принципе. Я время от времени ходил туда поглядывать на свое надгробие. Оно уже было установлено. Это был простой латинский крест, белый. Я хотел, чтобы на нем поместили мое имя вместе со «здесь покоится» и датой моего рождения. Придется добавить лишь дату смерти. Ее мне не позволили. Иногда я улыбался, вот я уже умер. Несколько дней мы шли пешком, избирая потаенные тропы. Я не хотел показываться на большой дороге. В первые день я нашел окурок сигары отца Амбруаза. Я не только его не выбросил ни в пепельницу, ни в мусорную казину, но, переодеваясь, положил себе в карман. Это произошло безотчетно. Я поглядел на него с удивлением, закурил Сделал несколько затяжек и бросил. Это было достопримечательное событие первого дня. Я показал моему сыну, как пользоваться карманным компасом. Это доставило ему большое удовольствие. Он вел себя хорошо, лучше, чем я надеялся. На третий день я вернул ему его нож. Погода нам благоприятствовала. Мы легко делали свои десять миль в день. Мы спали под открытым небом. Так подсказывала осторожность. Я показал сыну, как строить из веток шалаш. Он стоял в скаутах, но ничего не умел делать. Нет, он умел разводить костер. На каждом привале он упрашивал меня, позволить ему проявить свой талант. Я не видел в этом никакой пользы. Пищу мы ели холодную из консервных банок, за которым я посылал его в деревню. Вот он был мне полезен. Мы пили воду из ручьев. Все эти предосторожности были, конечно, бесполезны. Однажды я заметил в поле знакомого фермера. Он шел по направлению к нам. Я тотчас же сделал поворот кругом, взял за руку своего сына и утащил его в направлении противоположном нужному. Фермер настиг нас, как я и предвидел. Поздоровавшись со мной, он спросил, куда мы идем. Поле, должно быть, принадлежало ему. Я ответил, что мы возвращаемся домой. К счастью мы были еще не очень далеко от дома тогда он спросил где мы были может быть у него украли быка или свинью гуляли ответил я я бы охотно подвез вас в своей повозки сказал он Я отправляюсь только к ночи жаль сказал я если хотите подождать сказал он так я от всего сердца я поблагодарил его это был еще до полудня к счастью ничего странного что человек Не хочет ждать до ночи. Ну, ладно, счастливого возвращения, — сказал он. Мы сделали огромный крюк и вновь направились на север. Эти предосторожности были вероятно излишним. Чтобы все шло хорошо, следовало бы идти ночью и прятаться днем, по крайней мере, на первых порах. Но погода стояла такая прекрасная, что я не мог на это решиться. Я не думал ни о чем, кроме как... О своем удовольствии, ну, о нем я думал. Ничего подобного со мной никогда не случалось на работе, и та медлительность, какой мы продвигались, должно быть, я не торопился прибыть на место. Я размышлял хурывками, целиком отдаваясь сладости кончающегося лета об инструкциях Габера. Мне не удавалось воссоздать их так, чтобы это меня полностью удовлетворяло. Ночью, под навесом ветвей, избавленной от соблазнов природы, я весь целиком погружался в проблему. Звуки, которые производил во сне мой сын, изрядно мне мешали. Иногда я выходил из шалаша и прохаживался взад-вперед в темноте, или усаживался, прислоняясь спиной к стволу, подтягивал к себе ноги и, обхватив их руками, упирался под воротком в колено. Даже в такой позе мне не удавалось в ней разобраться. «Чего именно я искал?» «Трудно сказать. Я искал той вещи, которой недоставало для полноты донесения габер Мне казалось, он должен был сказать мне, что надлежит делать с молоем, когда он будет найден. Моя работа никогда не прекращала сопределение местонахождения. Это было бы слишком хорошо, но я всегда должен был действовать тем или иным образом». на заинтересованное яйцо, согласно инструкциям. Такие операции облекались в чрезвычайно разнообразной формы от наиболее силовых до самых умеренных. Дело ярко, но удачное завершение, которое у меня ушло около трех месяцев, окончилось в тот день, когда мне удалось завладеть его булавкой для галстука и уничтожить ее. Установление контакта был лишь самой ничтожной частью моей работы. Я нашел ярко на третий день. От меня никогда не требовали доказательств успешности моих действий. Мне верили на слово. Должно быть, у юди имелись способы проверки. Иногда от меня требовали отчетов. В другой раз моя миссия заключалась в том, чтобы привести некое лицо в определенное место, в определенный час. Работа была из найделикатнейших, поскольку речь шла не о женщине. Я никогда не приходилось заниматься женщиной. Я сожалею об этом. Не думаю, чтобы Юди очень интересовался ими. И я вспоминаю в связи с этим одну старую шутку о женской душе».